Книга третья, глава первая. Третья луна весны. В третью луну весны Солнце в созвездии Вы. На закате восходят семь звезд, то есть Большая Медведица. На рассвете созвездие Дзяньнью Альтаир. Дни этой луны Дзя и И. Ее император Тайхао. Ее божество Дух весны Гоуман. Твари чешучатые, нота дзюе, фа диез. Тональность гусянь, фа диез. Число восемь. Вкус кислый, запах козлиный. Жертвы дверям, и первейшей является селезенка. Расцветает тунг, хомячки оборачиваются перепелами. На небе радуга, на воде ряска. Сын неба поселяется в правых покоях храма Дзиньян, выезжает в колесницы с колокольчиками в виде фениксов, правит серыми лошадьми, водружает зеленое знамя, облачается в зеленое одеяние, убирается зеленой яшмой, вкушает пшеницу и баранину, его утварь с просторным узором. В этой луне жизненная энергия Шэн набирает полную силу. Мужская энергия Ян Ци взмывает вверх и заполняет все. Растущая выходит наружу, почки полностью раскрываются. В это время не следует собирать налоги. Сын Неба оказывает доблесть, являет милости. Повелевает соответствующим чинам открыть амбары и кладовые и произвести раздачи среди бедных и сирых, позаботиться о нуждающихся и обездоленных. Повелевает также открыть сокровищницы и взять из них шелка для пожалований князьям Джухоу по всей Поднебесной. Он также ободряет славных мужей и оказывает внимание достойным. В этой лудне следует повеление ведающим общественными работами, в котором говорится «Скоро пойдут сезонные дожди, и реки, в которых вода стоит ныне низко, вспучатся. Отправляйтесь по царствам и городам и осмотрите все равнины и луга. Проследите за исправлением дамб и очисткой каналов, справьтесь, открыты ли пути и дороги, дабы не осталось нигде ни преграды, ни завала. Сеть и привязная стрела, а равна и сеть на зайца или птицу и прочие сети, а также отрава на зверя, да не появятся за девятью воротами. В этой луне следует повеление лесничим не вырубать тутовых деревьев. Голуби расправляют крылья, удоды спускаются на туты. Готовят лотки и кораба для шелкопряда. Государяня постится и самолично отправляется на восток собирать тутовые листья. Женам возбраняется оставаться праздными. Их освобождают от прочих дел, побуждая заняться шелкопрядом. Когда шелкопряд окукливается, коконы делят, затем взвешивают сотканный шелк определяя результаты работы, чтобы приготовить жертвенные одежды для предместий и храма предков. Никто не смеет лениться. В этой луне следует повеление главе ремесленных приказов послать мастеровых всех цикхов проверить хранящиеся в пяти хранилищах металлы, кожи, шкуры и жилы, Рог и слоновую кость, оперение и древки для стрел, жир, клей, киноварь и лак. Все должно быть в хорошем состоянии. Затем все мастеровые приступают к работам, осмотрители работ каждодневно отдают распоряжение, дабы не изготовлялось ничего, что не ко времени и дабы никто не изготовлял дорогих и вычурных вещей, способных смутить сердца высших. В конце этой луны избирают благоприятный день и устраивают большое представление с музыкой. Сын неба самолично ведет цановников любоваться этим зрелищем. В этой луне быков и жеребцов спаривают с коровами и кобылами на выгонах, Жертвенных ребят и телят считают и заносят в списки. Горожане заклинают духов, принося в жертву животных у городских ворот. Весенние отцы тем самым обретают полную силу. Если все исполнено как надо, во всех трех декадах выпадут благостные дожди. Если в последнюю луну весны ввести зимние указы, холодные отцы задержатся надолго, травы и деревья остановятся в росте, страна будет охвачена страхом. Если ввести летние указы, на народ обрушатся болезни, сезонные дожди не выпадут, на горах и холмах не уродится хлеб. Если ввести осенние указы, небо скроется в тучах. Рано прольются ливневые дожди, всюду поднимутся войны и смуты».